Глава седьмая. «Ваша служба у родителей Евлампии длилась недолго, но помните имя отчества хозяйки, как звали ее мужа, дочь», заметил Володя, который решил продолжить общение. «Ольга Петровна изумительно пела», — улыбнулась наша собеседница. «Она когда-то была солисткой, а я люблю оперу. Как Кабы непридирчивость старшей Романовой с удовольствием могла бы служить у нее», Хозяйка постоянно музицировала, много времени проводила за роялем. Я вступила в беседу. «Маргарита рассказывала, что вы приносили ей старые платья и игрушки от меня». «Нет, это не так», — спокойно возразила Эвелина. «А еще Маргарита пожаловалась, что вся одежда, которую она получала, выглядела изношенной, а у кукол кто-то выковырил глаза, выдрал ноги руки». Сжёг волосы, не остановилась я. У Эвелины дёрнулась щека. Я получала достаточно денег, чтобы хорошо наряжать ребенка. У Риты были новые игрушки. Все эти слова — доказательство того, что женщина, с которой вы общались, врунья, и вряд ли она носит это имя. «Только что вы говорили, как хорошо лгала девочка», — напомнила я. Она представилась Татьяной Ивановной Петровой, сообщил Чернов. Показала рабочие удостоверение на это имя. А когда мы узнали ее другое имя и вбили его в программу, она выдала, что женщина с именем Маргарита Андреевна Волгина жива, но не имеет прописки. Раздался смех. Затем Эвелина обратилась к Юрию. «Ваша вера во всякие штуки, которые связаны с интернетом...» Восхищает. И умиляет. И удивляет. Какая-то женщина купила себе документ на имя покойной. Между прочим, такое не редкость. Человек умер, его похоронили. А некто живет с паспортом мертвеца. Вы через интернет проверили данные и вышли на Маргариту. Но это не подтверждение того, что Рита жива. А мошенница воспользовалась левым документом на имя покойной Татьяны, в котором было фото Марго. «И откуда аферистка знает про вашу работу у моей мамы?» «Про то, что меня родители назвали Ефросиньей?» Быстро поинтересовалась я. «Ответ прост», — без малейшей паузы заявила наша собеседница. «Скорее всего, некая Маргарита дружила с той бабой, которая к вам приходила, рассказывала ей о своей жизни. Как водится, наврала, наплела кружева». А незнакомке понадобилась помощь сыщиков. Денег у нее нет, вот и обратилась к вам. Купить чужое удостоверение не так трудно. Или она его просто сперла. «Простите, у меня через пару минут рабочее совещание». «Да и сказать более нечего».